«А как же варианты?» — спросил Вельт. Он лежал на невысоком топчине у стены. Боль не давала покоя, но все же он прислушивался к разговору. «Тут есть еще над чем поработать», — согласился Хук. «Для того, чтобы использовать вариантов в таких масштабах, необходимо иметь возможность уничтожить их, когда они сделают свое дело». На Скейлс работают отличные специалисты, и я думаю, решить подобную задачу им вполне по силам. «Можно, например, генетически закрепить продолжительность жизни вариантов, ограничив ее сроком, необходимым для выполнения поставленной задачи», высказал предположение Асата. «А что мы думаем...» по поводу ограничения срока жизни господина Кашина. Отставив в сторону пустую консервную банку, Хук вытер лезвие ножа салфеткой и плотоядно покосился на представителя корпорации. Поставленную перед ним задачу он, как мне кажется, уже полностью реализовал. Взгляды всех устремились на Кашина, который сидел на углу стола. По настоянию Тейнера Хук снял с него наручники. Левую ладонь Кашин прижимал к распухшей щеке. Сломанная челюсть болела все сильнее. В правой руке он держал пластиковую вилку, который ковырялся в банке консервов. выбирая кусочки помельче, чтобы можно было глотать, не разжевывая. Я никому не хотел причинить зла. Бросив вилку на стол, Кашин откинулся на спинку стула. — Вы сами меня вынудили. Я не мог поступить иначе. — Ну, конечно, — возмущенно воскликнул Латимер. — Сразу после взрыва лаборатории я предлагал вернуться на землю, кончай трепаться, мы все это уже слышали. Ты собирался сбежать, взорвав после себя в з л е т н а п о с а д о ч н у ю площадку. Скотина! Хотел оставить нас на съедение вариантом. Нет людей, нет и проблем. Так что ли? Должно быть, только присутствие девушки не позволяло мужчинам использовать более крепкие выражения. Однако и без этого... Кашин чувствовал, что стоит ему попытаться сказать еще хотя бы слово в свое оправдание, и его начнут бить. И даже Тейнер не сможет удержать своих подчиненных. Опустив голову и вперев взгляд в стоявшую на столе консервную банку, он молча пережидал. обрушившийся на него поток обвинений и упреков. Наконец т а й н е р властно поднял руку и произнес только одно слово. «Довольно!» На мгновение в комнате повисла гнетущая тишина. «Какого черта, Карл?» — возмущенно воскликнул Хук. «У меня еще есть, что сказать этому ублюдку!» «Говорить можно без конца», — не поднимая взгляда, негромко произнес Кашин. «Но лучше подумать о том, как выбраться из передряги, в которую мы попали». «По твоей милости, между прочим», — вставил Асата. «Пусть так», — Кашин еще ниже наклонил голову. «Но сейчас все мы находимся в одинаково незавидном положении, и для того, чтобы выжить...» Нужно действовать сообща, забыв хотя бы на время все прошлые разногласия и обиды. — Тоже мне проповедник нашелся, — презрительно фыркнул Латимер. — Ты что-то говорил про возможность связаться с землей, — напомнил Кашину Тейнер. — Да, — кивнул тот, — такая возможность существует. Мне... Рассказывали о н и перед самым стартом, предупредив, что прибегнуть к ней можно только в случае крайней необходимости. «Я думаю, что сейчас именно такая ситуация». «Бред!» — взмахнул в воздухе ножом Хук. «Связь между сферой и землей физически невозможна. Это противоречило бы всем законам природы». А если она и существует, возникает вопрос, почему никто не воспользовался ею до нас, поддержал его Асата? «Это секретная телефонная линия», — ответил Кашин. «Возможно, что никого из руководства филиала, кому о ней было известно, не осталось в живых». «Да это же просто смешно!» — всплеснул руками Хук. Если корпорация смогла протянуть в сферу телефонный кабель, так чего же она сюда еще и линию метро не проложила? Телефонный шнур проложен по т о н н е л ю по которому во время строительства сферы были протянуты все коммуникационные линии. Не обращая внимания на реплику Хука, продолжал Кашин. «В том числе и силовые кабели», по которым на генераторы поля стабильности был дан первоначальный импульс. «Нам прекрасно известно об этом туннеле», сказал Тейнер. «Но также мы знаем и то, что этот туннель перекрыт полем стабильности». «Телефонный шнур просто протолкнули через поле», сказал Кашин. «На нем было...» — Такое же защитное покрытие, что и на челноках. — И все это тебе успели рассказать перед самым стартом? — недоверчиво прищурился Латимер. — Кое-что я знал и раньше, — ответил Кашин. — Непосредственно перед стартом мне сообщили о том, где найти вывод телефонного шнура в сфере. — И где же он находится? — спросил Тейнер. «В машинном зале». «Машинный зал большой». «Мне назвали точное место, где к шнуру п о д с о е д и н ё н телефонный аппарат». «Ну так назови это место». «Э, нет». Покачав головой, Кашин приподнял взгляд. «Похоже, он полагал, что снова контролирует ситуацию». «К этому телефонному аппарату мы отправимся только все вместе!» Кашин с опаской покосился на поигрывавшего ножом Хука. «Он сейчас моя единственная страховка. Без меня вам его никогда не отыскать. Чтобы добраться до машинного зала, нужно спуститься к основанию сферы». Хук повернул нож острием вниз. «А что, если тебя по дороге варианты сожрут?» Он сделал короткую паузу и добавил, л к о з ё л